Не потому, что он, как другие подмастерья и бродяги, боялся проверки бумаг и отправки при первой же оказии на военную службу. Он даже не знал, что шла война, а только и единственно потому, что ему был отвратителен человеческий запах всадников. И так как сам с собой и без особого решения его план, как можно скорее достичь Грасса, постепенно поблек, этот план, так сказать, растворился в свободе, как все прочие планы и намерения. Горяной не стремился больше никуда, а единственно прочь, прочь от людей. В конце концов он стал перемещаться только по ночам. Днем он заползал в подлесок, спал под кустами, прятался в зарослях, в самых недоступных местах, свернувшись клубком, как животное. Натянув на тело и голову конскую попону, уткнувшись носом в сгиб локтя, и отвернувшись к земле, чтобы ни малейший чужой запах не мешал его грезам. На закате он просыпался, принюхивался ко всему вокруг себя, и только тогда, когда обоняние убеждало его, что самый последний крестьянин покинул поле, и что самый отчаянный путник с наступлением темноты нашел себе кровь и приют, только тогда, когда ночь с ее мнимыми опасностями загоняла под крыши людей, Гринуй выползал из своего убежища и продолжал свое путешествие. Чтобы видеть ему, не нужно было света. Уже раньше, когда он еще двигался днем, он часто часами шел с закрытыми глазами, только по нюху. Яркая картина ландшафта, ослепительность, внезапность и острота зрения причиняли ему боль. Ему нравился только лунный свет. Лунный свет не давал красок и лишь слабо очерчивал контуры пейзажа. Он затягивал землю грязной серостью и на целую ночь удушал жизнь. Этот, словно отлитый из чугуна мир, где все было неподвижно, кроме ветра, тенью падавшего подчас на серые леса, и где не жило ничего, кроме ароматов голой земли, был единственным миром, имевшим для него значение, ибо он походил на мир его души. Так он двигался в южном направлении. Приблизительно в южном направлении, потому что шел не по магнитному компасу, а только по компасу своего обоняния. А оно позволяло ему обходить каждый город, каждую деревню, каждое селение. Неделями он не встречал ни души. Он мог бы убаюкать себя успокоительной верой, что он один в темном и залитом холодном лунном светом мире. Если бы его точный компас не подсказал ему, что есть нечто лучшее. Даже ночью в мире были люди, даже в самых удаленных местах были люди, только они прятались по своим укромным норам, как крысы, и спали. Земля не очищалась от них, потому что даже во сне они источали свой запах, проникавшие сквозь открытые окна и щели их обиталищ наружу, и отравляли природу, предоставленную, казалось бы, самой себе. Чем больше привыкал Гриной к более чистому воздуху, тем чувствительнее терзал его человеческий запах, который внезапно, совершенно неожиданно возникал в воздухе, ужасный, как козлиное зловоние, и выдавал присутствие какого-то пастушьего приюта или хижины углежога, или разбойничьей пещеры. И Гриной бежал все дальше прочь, реагируя все чувствительнее на встречавшийся все реже запах человечины. Так его нос уводил его в все более и более отдаленные местности страны, все более удалял его от людей и все энергичнее притягивал его к магнитному полюсу максимально возможного одиночества. Глава 24. Этот полюс то есть самая удаленная от людей точка во всем королевстве, находился в центральном массиве Аверни. Примерно пяти днях пути от Клермона, на высоте 2000 метров, на вершине вулкана Плэн-Дю-Канталь. Вулкан представлял собой огромный конус, сложенный из свинцово-серых пород и окруженный бесконечным унылым плоскогорием лишь кое-где поросшим серым мхом и серыми стелющимися кустарниками. Там и сям из него торчали, как гнилые зубы, коричневые скалы и несколько деревьев, обугленных от пожаров. В самые светлые дни местность выглядела столь унылой и безжизненной, что даже беднейший из пастухов этой беднейшей из провинций не стал бы перегонять сюда своих овец. А уж по ночам, в бледном свете луны, эта забытая богом пустыня казалась чем-то потусторонним. Даже разыскиваемый по всей стране бандит Лебрен предпочел бы пробиваться в Севенне, где бы его схватили и четвертовали, чем скрываться на плондю Канталь, где его, правда, никто не нашел бы, но где бы его ждала верная смерть пожизненного одиночества, а она оказалась ему еще более ужасной. На много миль вокруг не было ни людей, ни обычных теплокровных животных, только несколько летучих мышей, жуков и гадюк. Десятилетиями никто не поднимался на вершину. Гринуй достиг горы августовской ночью 1756 года. К рассвету добрался до вершины. Он еще не знал, что его путешествие закончилось. Он думал, что это лишь этап на пути к еще более чистому воздуху и, обшаривая нюхом грандиозную панораму вулканической пустыни, крутился волчком к востоку, где растиралась широкая плоскогория Сен-Флур и болотистые берега речки Риу, к северу, откуда он пришел много дней подряд, перебираясь через карстовые хребты, к западу, откуда легкий утренний ветер доносил до него лишь запах камня и жестких трав, к югу. Наконец, где на многие мили протянулись от роги план канталь вплоть до темных пропастей Трюера. Везде во всех направлениях царило тоже безлюдие, но каждый шаг в любую сторону означал приближение к человеку. Стрелку компаса зашкалило, она вертелась по кругу, ориентиров больше не было, гринуй достиг цели, но в то же время он попал в ловушку. Когда взошло солнце, он все еще стоял на том же месте и ловил носом ветер. С отчаянным напряжением он пытался определить направление, откуда ему грозила человечина, и противоположное направление, куда ему следовало бы бежать дальше. Отовсюду до него долетали едва уловимые обрывки человечьих запахов, приводившие его в ярость, а здесь... Где он стоял, не было ничего. Здесь был только спокой, спокойствие запахов, если можно было так сказать. Кругом царило лишь подобное тихому шороху однородное веяние мертвых камней, серых ползучих растений и сухой травы. Гриную понадобилось очень много времени, чтобы поверить в отсутствие человечьих запахов. Счастье застало его врасплох. Его недоверие долго сопротивлялось благоразумию. Он даже, когда поднялось солнце, призвал на помощь зрение и глазами обследовал горизонт, ища малейший признак человеческого присутствия – крышу хижины, дым огня, забор, мост, стадо, Он приставил ладонь к ушам и постарался расслышать звон косы или лай собаки, или плач ребенка. Целый день он просидел под палящим солнцем на вершине Плон-Дюканталь, тщетно ожидая малейшего знака. Только на закате его недоверие постепенно отступило перед нарастающим чувством эйфории. Он ушел от ненавистного зловония. Он действительно остался совершенно один. Он был единственным человеком в мире. В нем разразилась буря ликования. Как потерпевший кораблекрушение после многих недель блуждания по морю в экстазе приветствует первый обитаемый остров, так Гринуй праздновал свое прибытие на гору одиночества. Он кричал от счастья. Отбросив рюкзак, попону, палку, он топал по земле ногами. Вздымал вверх руки, кружился в диком танце, с рычанием выкрикивал на все четыре стороны собственное имя, сжимал кулаки, победоносно грозил ими всей лежавшей под ним стране и заходящему солнцу, празднуя свой триумф.